так я посмотрел на Лира, а потом сказал. «Ты что-нибудь слышал?» Лир посмотрел на меня своими внимательными, серьезными глазами и ответил. «Ничего неожиданного. Точно, как мы и предсказывали, король Империи стоил не человек». «Не человек». Я тщательно обдумывал слова Лира, мое лицо превратилось в маску. «Не говорите мне, что это богиня». «Вероятно, когда я увидел ее. Злая, безобразная богиня пожирала ребенка. Я слушал Лира жестким выражением лица, а затем сказал. «Хорошо, что тебя не съели. Ну да, благодаря рул фрагмей я смог замаскировать свое настоящее тело. Но даже несмотря на то, что я воспользовался им, кажется, я был замечен». Лицо Лира внезапно изменилось. Бросившись между мной и Лиром, словно желая защитить меня, он встал передо мной. «Замечен?» «Как ты смог вернуться живым? Это невозможно. Не говори мне, что ты стал марионеткой, контролируемой богиней. Дело не в этом. Эти богини совершенно не заботятся о нашем существовании. Бесполезные людишки, глупые людишки, которым разрешено жить только как пища, они домашние животные, что-то в этом роде. Не берите в голову, не стоило об этом говорить». Слова Лиры наконец заставили меня засмеяться. Они до сих пор не понимают, что эти домашние животные уже способны убить их. Я подошёл ко входу в библиотеку позади Лира. В моих глазах отразилась столица Стоула. Затем я, наконец, принял решение. Пришло время нарушить обещание данное отцу. Обещание не трогать этот меч. Взирая на столицу сильной страны, контролируемой не человеком, а монстром, я тихо пробормотал. «Выродок». Кажется, я родился в самый трагический период времени. Отец. Затем Лира и Риза подошли ко мне. Я открыл рот. Я собираюсь использовать этот меч. Я вытащу Гловил. Лира и Риза были потрясены. Они строго посмотрели на меня, но ничего не сказали. Я продолжил. Конечно, это не связано с местью. Отец сказал мне, Вместе нет никакого смысла. Но если богини вмешиваются... то это другое дело. Вот так вот. Эти жадные люди разрушают этот мир. Когда-то они хотели пожрать этот мир, не оставив и следа. Хотя единственный герой, который мог остановить все, это, пожертвовав собой, но этот человек был искушен демоном и сошел с ума. Стал злым, и теперь дела приняли плохой оборот. Таким образом механизмы судьбы начали разрушаться. Единственное, что может остановить все, это, этот ужасный сценарий, черт возьми. Хотя это так хлопотно... Но похоже, это можем сделать только мы. Я замолчал. С насмешливой улыбкой я смотрел на двух друзей, которые были со мной с детства. Так что теперь будет трудно. Если мы сделаем это, у нас может больше не быть такой легкой жизни, как раньше, когда мы проводили целые дни играя, гоняясь за девушками, а затем снова играя всю ночь. И все же, даже в таком случае вы все еще собираетесь следовать за мной? Когда я закончил говорить, Риза открыла рот. Заметано. Тогда Лир тоже заговорил. «У меня нет возражений». В этот момент я засмеялся и скептически сказал. «Ладно». Они тоже засмеялись, и Реза продолжил. «Несмотря ни на что, мы всегда будем невольно вовлечены, потому что это то, что обычно делает Рефал». Лир подытожил. «В тот раз, когда он подглядывал за купающимися женщинами, я сказал, что не собираюсь смотреть, но не был ли я невольно вовлечен? В конце концов, нас обнаружили, но ранили-то как раз меня. Верно. Почему они говорили на один манер? И Я засмеялся. Когда это было? Разве когда вы оба подглядывали, у вас не пошла кровь из носа? А, я не бог подглядываний закупающимися женщинами. Я тоже, я тоже. Несмотря на их слова, у меня перед глазами появилась другая сцена. Лиры и Риза встали на плечи Рефала и вскарабкались на стену, Они взволнованно подглядывали. «Вот это да! Это изумительно! Не так ли, Лир?» «Да-да, я согласен, Рифал. Быстро посмотри!» «О чем вы вообще думаете?» — беспомощно ответил я в то время. «А, ты меня не подтянул. Разве мы не договаривались, я буду лестницей, а когда ты заберешься, ты поднимешь и меня? Разве не о таком договаривались?» «Я не помню ничего подобного. Вы обезьяны!» «А, ты не можешь видеть такие прекрасные пейзажи!» «Рефал так жалок». «Да, ах, только посмотри туда. Эта дама действительно прекрасна». «А, а, где, где?» «Вы двое. Не смотрите больше. Сначала подтяните меня». В этот момент вид нам заслонили люди, только что закончившие купаться. Хоть и ничего я не видел из-за того, что был с этими двумя извращенцами, мне тоже прочитали лекцию. «Да что такое? Не меняйте тему». «Хорошо. За тот раз вы двое должны мне». «Отныне вы должны сесть на ту же лодку, что и я!» Риза сказал заинтересованно после того, как я закончил говорить. «На этот раз мы подсмотрим за купальнями богини, не так ли?» Но Лиру это не казалось смешным. «Нет, это ужасно. Купальни монстра. Забудь об этом. Бесполезно. Если это развеет мою скуку, тогда я согласен отправиться куда угодно». Риза продолжил. «Эрифал, ты большой идиот. Без нас ты ничего не сделаешь». Мы должны помочь тебе. Независимо от того, как они меня дразнят, я не чувствовал себя несчастным. Наоборот, я засмеялся. Затем я вспомнил о том, что нам предстояло сделать, и мое счастье обернулось печалью. Когда я думал о самом неприятном, самом жутком деле, я думал, что больше не смогу смеяться от всего сердца. Теперь главным предметом нашего внимания был этот меч. Мы должны были возродить этот безумный меч регенерации. Возродить его было легко. Нужно было лишь десять человек с волосами персикового цвета, таких как Лир, Риза и я, чтобы стать жертвами, влить кровь и жизнь в меч. Использовать их жизнь и их дух, впрыснуть их в меч, и он пробудится. Люди, духи тех, что одной расы, усилят жуткую ауру этого ужасного меча. Это увеличит его силу. Это поможет уничтожить монстров. Независимо от того, была ли это богиня, герой или демон, У него будет сила, необходимая для их убийства». Эльдир сказал, «Все пожилые решили пожертвовать собой. Они избежали внимания Гастарка несколько месяцев назад и теперь начали делать свой ход». Убедившись, что монарх Стоула не был человеком, они решили помочь пробудить злой меч. «Чтобы молодые и сильные люди могли выжить, если мы, старики, еще можем что-то сделать, мы не отступимся». Они все говорили это, а Риза продолжил. Я слышал, что моя бабушка тоже решила участвовать. Я обнаружил, что на его лице было невысказанное одиночество. Его родители были убиты солдатами Стаула. Если бы его последний родственник, его бабушка по материнской линии умерла, у него не осталось бы родственников в этом мире. Поэтому я посмотрел на него. Но он ничего не сказал, только, похоже, думал о чем то и молчал. «А, да, давайте не будем об этом говорить, Все уже подготовлено». Только ожидает, когда мы отправимся в путь. Это была тропа полная шипов, отвратительный путь. Ради продвижения вперед ему придется убивать друзей. Затем пусть кровь течет по пути, по которому он пойдет. Такого рода путь я не могу вынести, но я должен это сделать. Это сумасшествие. Такое чего лишь услышав, хочется вопить и кричать. Я должен это сделать. сегодняшнего дня того, что может заставить меня смеяться от всего сердца, уже больше не будет. Хочется просто сбежать далеко-далеко. Кричать и бежать, но это невозможно. Богиня появилась и все испортила. Пожирая людей, пожирая мир, появилось чудовище, которое пожирало все, Так что теперь места, куда он мог сбежать, не существовало. И... Хорошо, давайте выдвигаться. Сказал я этим двоим. Они оба кивнули. Для того, чтобы продвигаться вперед, мои руки должны были быть испачканы кровью моего друга. Если я пойду вперед, у меня уже не будет возможности повернуть назад, чтобы мои друзья не умерли даром, и я не смогу повернуть назад. Но в этот момент я все еще смеялся, хотя и смеялся, но от всего сердца я чувствовал боль, которая действительно заставляла меня плакать от боли, но я продолжил смеяться и сказал: С сегодняшнего дня я король! король Гастарка! покоряющие другие страны, убивающие женщин, чтобы стать королем Гастарка, и вы должны мне помочь». Риза тоже засмеялся, он изо всех сил старался не плакать и с вымученной улыбкой сказал, «Тогда, начиная с сегодняшнего дня, я буду называть вас Ваше Величество». Вслед за этим Лир тоже засмеялся. «Ваше Величество? Хе, раздражает. Звучит сурово». Я посмотрел на лицо друга, который любил жаловаться, и сказал, «Хорошо. Давайте уйдем, покинем эту страну, вернемся в Гастарк. Преследующие нас солдаты немедленно догонят нас, но мы не в настроении быть пойманными. Сегодняшнего дня наш Гастарг и Империя». Дойдя до этого, я запнулся, затем вдохнул и громко продолжил. «Сегодняшнего дня начинается война, в которой мир станет нашим врагом». А Затем все началось. Согласно худшему сценарию, все началось. Нет, если быть точнее, чтобы худший сценарий мог немного улучшиться, начиналась война Империи Гастарк. В этот момент Риза вставил. «Ах да, чтобы отметить, что мудрый король небрежно ввязался в одно дельце, могу я попросить разрешения исправить недоразумение». Я сразу же поднял лицо. «Не говори таким тоном, как отвратительно». На его губах все еще играла ребяческая улыбка, как будто он замыслил шалость. «Могу ли я попросить разрешения исправить недоразумение?» От его вкрадчивого тона меня чуть не стошнило. «Что это? Что ты хочешь исправить?» «Ранее ты говорил, мы должны были помочь. Причина была в том, что мы подходили тебе, когда подглядывали закупающимися женщинами, чтобы вернуть должок, мы должны были помочь тебе, верно?» «Да, так я и сказал. Вот, на самом деле это ты должен нам». «Почему Риза говорит о чем то чего я не могу понять?» «С чего это?» Тогда Лир заговорил. «Потому что их вообще не было». «А? В смысле? На самом деле эти женские купальни были переполнены дамами, скорее похожими на тетушек. Я засмеялся. «Да, я знаю». Ответил я. Лицо Лира выражало шок. «Ты знал? Как ты мог это знать?» Я покачал головой. «Я не знал о тётушках. Я говорю, что знал, что вы оба любите шутить, но вы были очень добры». И так это было благословением, которое небеса даровали мне, подумал я. Наличие таких хороших друзей, идущих по этому пути со мной, было действительно большим подспорьем. Да, у людей, живущих в Гастарке, не было недостатка в таких добрых людях, поэтому я определенно не мог потерпеть неудачу. Первые жертвы уже проложили нам путь, поэтому мы определенно не могли потерпеть неудачу. Следует поспешить. Я определенно не мог подвести их, «Без сожаления я буду двигаться вперед по своей воле. Это осознание, оно давно выжжено в моем сердце. Я должен обладать сильной волей, даже если погибнут мои спутники, моя семья, я не мог повернуть назад. Осознание того, что мне нужно обладать такой сильной волей и ринуться в битву, это было выжжено в моем сердце. Тогда я сделал первый шаг, сказав, «Давайте отправляться!» И тогда они последовали за мной». Отчаянная битва началась. Все начиналось, но Боже. Пожалуйста, дай мне силы победить в этой битве и все вынести. Таково мое желание.